Он заговорил так, как будто слепыми глазами видел то, о чем говорил. Ох, батюшки, батюшки бедненькие, чего испугались? Самого-то нет еще. Невидим и не слышим. Предтечи были многие и ныне есть. И пасих еще будут. Путь ему гладок творят. А как Выгладят да вычистит все, тут сам он и явится. От нечистой девы родится и войдет в него сатана. И во всем уподобится льстец сыну Божию. Чистоту соблюдет, будет постины кроток и милостив. Больных исцелит, голодных накормит, бездомных приютит и успокоит страждущих. И придут к нему званые и незваные, И поставят царем над всеми народами, И соберет он всю силу свою От восхода солнца до запада, Убелит море парусами, Очернит поле щитами И скажет «Обойму вселенную Горстью моею яко гнездо, И яко оставленные яйца восхищу». И чудеса сотворит, И великие знаменья переставит горы, Пойдет по водам стопами немокрыми, Сведет огонь с неба, и бесов покажет, Яко ангелов света, и воинства бесплотных Им же нет числа, и с трубами, и глазами, И воплем крепкими, и неимоверными песнями Возблестает яко солнце, тьмы начальник, и на небо взлетит, и на землю сойдет со славою многою, И сядет во храме Бога Всевышнего и скажет, «Бог, есть Ас. аз!» И поклонятся ему все, говорят: «Ты Бог, и нет иного Бога, кроме тебя!» И станет мерзость запустения на месте святом. И тогда восплачется земля и возрыдает море, Небо не даст росы своей, тучи дождя. Море исполнится с смрада и гнуса, реки сохнут. Студенцы скудеют, люди будут умирать от глада и жажды, и придут к сыну погибели и скажут, дай нам есть и пить. И посмеется над ними, и поругается, и познают, яко зверь есть, и побегут от лица его, но нигде не укроются, и тьма на них будет, плач на плач, горе на горе. И будут видом человеки, как мертвые, элепоты поты увянут женские, и у мужей не станет похоти. Повергнут злато и сребро на торжещих, и никто не подымет, и будут издыхать от скорби своей, и кусать языки свои, и хулить Бога живого. И тогда силы небесные поколеблются, и Явится знаменье Сына Человеческого на небе. Все грядят, ей гряди, Господи, аминь, аминь, аминь.